Лицо стоявшего перед ним человека было ему хорошо знакомо по часто попадавшимся на глаза трехмерным фотографиям. «Мое имя — Хьюберт Мэндл», — отрывистым шепотом представился тот. «Знаю», — сказал Тельеферро. «Мэндл был одним из крупнейших астрономов современности, достаточно выдающимся, чтобы занимать важный пост в Автемирном бюро астронавтики и достаточно деятельным, чтобы стать председателем секции астронавтики нынешнего съезда. Демонстрировал он свой опыт по перенесению массы. Мысль о Вильерсе окончательно отогнала сон. «Вы доктор Эдвард тельефера «Да, сэр. Одевайтесь. Вы пойдете со мной. Произошло очень важное событие, которое касается одного нашего общего знакомого. Доктора Вильерса?» Веки Менделла слегка дрогнули.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 «У него было больное сердце», – стряхивая с себя оцепенение опьянения, – произнес Райджер. «Следует уточнить кое-какие детали», – спокойно возразил Мэндл. «Что вы имеете в виду?» – резко спросил Райджер. «Когда?» – «Все вы видели его в последний раз», – поинтересовался Мэндл. «Вчера вечером», – ответил Тельефер. «Мы встретились как бывшие однокашники. До этого дня мы не видели друг друга 10 лет».